Глава 10. Миссия невыполнима. Решено было собраться в обеденный перерыв в беседке в лесу, которую отстроили специально для сотрудников и их посиделок в летнее время. Там даже было небольшое кафе, где можно было заказать напитки и перекусить. Всё же в офисе в рабочее время никто не рискнул задерживаться надолго в туалете, опасаясь взбучки. А рассказать многим было что. Я не переставала удивляться тому сервису и социальному пакету, который предоставлялся сотрудникам агентства. Даже уборщица Клавдия дважды в год ходила в отпуск и получала от компании дополнительную выплату по инвалидности. Насколько мне было известно, частные организации таким не занимаются. Пособие выплачивает государство. По сути, тяжело жилось только тем сотрудникам, кто работал непосредственно с грандом и вынужден был терпеть его дрянной характер, ругань и самодурство. Остальным жилось просто великолепно, особенно третьему этажу. Хоть я и признавала тот факт, что Люк невероятно одаренный человек и отлично справляется со своей работой, но тирания в его действиях проглядывалась, как и необоснованные придирки ко мне. Несмотря на это, я тяжело переживала потерю такой высокооплачиваемой и выгодной работы. Зла не хватало, чтобы выразить все мое негодование. Зато я могла показать его действиями. «Вы меня пугаете?» Я со смесью удивления и неверия смотрела на Азалию Давидовну, Лизу и Сашу из бухгалтерии, которые почти залпом пили обжигающий кофе. «Что не так?» – спросил парень, скрывая свои пронзительно-голубые глаза под очень темными очками, а угольно-черные волосы под кепкой с широким козырьком. Бухгалтер всегда был излишне бледен, а иногда дело доходило даже до синюшности. Как говорил сам брюнет, у него слабая форма порфирии, непереносимости солнечного света. Кожа при таком заболевании в прогрессирующей форме сгорает за считанные секунды, поэтому никого уже не удивляло, когда летом Саша ходил весь замотанный, да еще и в перчатках. Иногда он носил с собой зонтик из плотной черной ткани. 35-градусная жара, вы пьете горячее, причем почти кипяток. Нереальные люди, как изнутри еще не поджарились. «Я люблю жару», призналась адвоката, прокидывая в себя исходящий паром напиток. «Я думала, она сейчас сама задымится». Но нет, все было в порядке. И мозги не вскипели. «Ты просто непривычная. Саша у нас может в 30-градусный мороз есть мороженое и запивать колой со льдом. Это все результат влияния директора. После него ничего не страшно», пояснила Лиза и тоже допила залпом обжигающий американо. «Вот и задумаешься, стоит ли переживать из-за увольнения». Превращение в железную леди меня не прельщало. Однако то, как именно Люк сообщил мне об увольнении, его слова и поступки, я не могла этого так просто оставить. Раненная гордость и самолюбие требовали мести. Черт с вами, пейте что хотите, я остановлюсь на безалкогольном мохито. Я придвинула к себе прозрачный стаканчик с полусферической пластиковой крышкой. А теперь колитесь, какая у нашего драконища слабость. И разом наступила тишина. Каждый пытался спрятать глаза или сделать вид, что их напитки крайне интересны. Одна залия смотрела прямо. Наверняка женщина решила мне помочь уже давно и не сомневалась в своем выборе, в отличие от остальных. Думаю, многие боялись последствий, мне же на них было глубоко плевать. Уволить и выселить меня повторно невозможно. Из-за гранда мне предстояло позорное возвращение к родителям прямо в день рождения отца. Что могло быть хуже? Недостатков у Люка много, но они не помогут тебе наказать его. Издалека начала адвокат. Однако есть одна вещь, которую Грант никому и никогда не отдаст. Она слишком, скажем так, дорога ему. Заминка с формулировкой была заметной и сразу насторожила. Но я решила, что это мелочи. Главное, что мне станет известна слабость Люка. Я собиралась заставить его ползать чуть ли не на коленях. Внутри радостно скакали черти и скандировали... Гранда на меч. Почему именно на меч, было для меня загадкой. Какая-то подсознательная ассоциация, которую я не могла разгадать. И что это за вещь? Я наклонилась вперед в нетерпении, ожидая откровения. Сережка с топазом, которую он носит в ухе. Спокойно ответила Азалия, немного разочаровав меня. Я даже села обратно на стул и откинулась на его спинку. Внутри разрасталось неверие. Вряд ли какой-то гвоздик, пусть и стопазом, мог быть настолько важен начальнику. Скорее я стану настоящей кикиморой, чем Люк начнет ползать передо мной на коленях, выпрашивая серьгу. Не пытайся понять, просто для его... М -м -м, рода это очень важная... Реликвия. Мне все больше казалось, что специально для меня некоторые вещи перефразировали, чтобы я лучше поняла. Было неприятно, что меня считали слегка глуповатой и неспособной понять простые истины. Возможно, не я была странной, а все работники рекламного агентства. Но вменяемые среди сумасшедших всегда в проигрыше. Большинство задает норму, даже если это большинство невменяемо. Хорошо, серьга – ключ к порабощению босса. На меня вытаращились абсолютно все, а я просто сложила руки на груди. Удивляться надоело. Когда Лиза вырывала плоскогубцами себе ногти под столом и начальство не видела, я сослалась на странные пристрастия. Когда Залия Давидовна вместо сосиски прикончила свечку, я списала все на возраст и загруженный график. Саша со странным томатным соком в термосе настораживал, но меньше остальных. Что до Костика, то парень раз в день засовывал голову полностью в ведро с водой и так сидел полчаса. Я предположила, что он устанавливал новый рекорд по задержке дыхания. И похожих казусов было много. Поэтому почему бы не поверить во всевластие серьги? У Фрода же было кольцо. Чем другое украшение хуже? И как мне ее достать? Все дружно заулыбались. Это выглядело слегка зловеще, и я рефлекторно отодвинулась от стола. Меня ожидало что-то неприятное. В этом не было сомнений. Это было чистым безумием. Кому расскажи, что я собиралась сделать, точно посчитали бы меня ненормальной. Да я и сама думала, что это полное сумасшествие, и ребята из офиса решили так надо мной подшутить. Но в самом деле, кто будет соблазнять бывшего начальника, чтобы незаметно украсть у него серьгу? К тому же это драгоценное украшение. Я опасалась, что если все выйдет, меня могут арестовать за кражу. С какой стороны не глянь, нормальной ситуацию не назовешь. «Да не дрейф», — Саша хлопнул меня по спине. Лиза ему убойную дозу успокоительного подсыпала в кофе полчаса назад. Будет мурчать, как котенок. Ага, спокойно прикончит меня и спокойно закопает на заднем дворе. Нервно выпалила я, выглядывая из-за укрытия столба, чтобы увидеть Гранда. Начальник действительно выглядел уравновешенным. И здесь есть плюс, недалеко ходить на твою могилку. Сострил бухгалтер, улыбаясь во все зубы. И почему они у него всегда были такими белыми и острыми? «Отличный дантист?» «Очень смешно. Если меня будут пытать перед кончиной, я сдам тебя с потрохами». Я перекривляла парня, строя рожицы. «Не переживай, Грант никогда не заявит на тебя в полицию из-за серьги». Попыталась успокоить меня Азалия. «И откуда это известно? Уже кто-то пробовал?» «Традиции. Не заявят. И да, пытались, но не вышло. Хлипкие были. Дух слабый. А у тебя личность, ого-го» выдержала его, будучи обычным человеком. Хм. Она запнулась на последнем слове. А вы что, необычные люди? Согласитесь, закономерный вопрос. Мы тренированные, столько лет уже работаем. Вклинилась Лиза, наваливаясь на Азалию Давидовну. За колонной уже было тесно. А у тебя первое место работы и такой сложный человек в начальниках. Вынуждена была с ними согласиться. Босс мне достался с толстыми тараканами в голове. Трудоголик, да еще тиран в придачу. Ни минуты покоя с ним не было. Умудрялся достать меня даже во сне. драконище, огнедышащее. «Не переживай, мы все время будем рядом, всего в нескольких метрах. Ты даже сможешь нас видеть», — попытался успокоить меня Костик, но вышло с точностью да наоборот. «Черт, мне же придется его соблазнять, и вы все это увидите». Так стыдно мне еще никогда не было. Почти никогда. «Еще и услышим!» Довольно растянул губы в улыбке курьер. Как-то пошловато это выглядело. Хорошо, что Лиза дала ему поддых и стерла это странное выражение лица. Из нас уже целая шеренга образовалась. Я, Саша за моей спиной, залия Давидовна за ним, Лиза следующая и Костик замыкал паровозик за одной единственной колонной. Дотянуться до курьера было для меня нереально, Поэтому секретарь сработала как нужно. Я не пойду туда. Еще чего не хватало устраивать фильм для взрослых на глазах у всего офиса. Я начинала паниковать. Вся идея показалась еще более идиотической, чем час назад. Еще охрана все видит через камеры, добавил дров в пламя моей истерики бухгалтер. Да это уже порнофильм получается. Но ну нет. Я развернулась и попыталась сбежать, но адвокат поймала меня в свои цепкие руки. «Да не слушай этого извращенца, у морских часто либидо скачет», встряхнула меня Азалия, пытаясь вразумить. «Не получилось». «Морских?» «Тех, кто у моря родился, восточных и южных кровей». И тут все оказалось проще некуда. У женщины на все был логичный ответ. Недаром она юрист, зубы кому хочешь заговорит. Еще кудрявые темные волосы вызывали доверие к адвокату, а остальные глаза создавали образ надежной дамы. Ей хотелось рассказать все тайны. Не переживай, никто не толкает тебя соблазнять его сейчас. Сделаешь это, когда мы уйдем. Она заглядывала мне прямо в глаза, и я успокоилась сама того, не ощутив. Гипнотический взгляд. А как же камера? Ровным голосом спросила женщину. Ответил мне Костя. «Я в комнату наблюдения зайду». Он хитро сощурился. После этого все переглянулись и заулыбались. Что же такого курьер собирался сделать с охранниками? Ответа я так и не получила. Оставалось только ждать окончания дня и надеяться, что Грант не уйдет со всеми. О чем это я? Этот трудоголик не уйдет. Зуб даю.